Жуткая скука. Думаю, ты готова. Телли круто затормозила, правую ногу вперёд, левую назад и согнула колени. Для чего готова? Шея медленно проплыла мимо, поймав воздушный поток. Они улетели так высоко и далеко, как только можно было улететь на скейбордах, выше верхушек деревьев на краю города. Просто удивительно, как быстро Телли привыкла к высоте. где от падения её отделяла только доска до да спасательной напульсники. Вид открывался отсюда фантастический. Позади возвышались башни центра Нью-Красотауна, вокруг простирался зелёный пояс. Полоса леса, отделявшая похорошевшую молодёжь от красоток и красавцев зрелого возраста. Красивые люди постарше обитали в пригородах, скрытых за холмами. Там рядами стояли дома, отделённые один от другого небольшими личными садиками, где могли играть детишки. Шей улыбнулась. Готова к ночному полёту. А, вот и о чём. Послушай, я сама не знаю, хочется мне снова на тот берег или нет, сказала Телли, вспомнив об обещании данном Пересу. За последние 3 недели они с Шейп показали друг дружке множество всяких тайных трюков, но с той ночи, когда познакомились, они ни разу не наведывались в Нью-Красотаун. В смысле, до тех пор, пока мы не станем красивыми. После того раза там наверняка надзиратели на каждом. Я говорю не про Нью-Красотаун, оборвала её Шейп. К тому же там скука смертная. Ещё и крастцы всю ночь. Понятно. Ты хотела предложить полетать на скейбордах вокруг Уордвилля. Шей покачала головой, вечерок медленно относил её в сторону. Телли неловко переступила на доске. А где же ещё можно полетать? Шей сунула руки в карманы и расставила локти в стороны. В итоге её форменная куртка превратилась в парус. Ветер унёс её дальше от Телли. Телли инстинктивно встала на пятки, стараясь, чтобы её скейборд не отстал. Мало ли где? Вон там, отозвалась шеей и кивком указала на просторы вокруг города. В пригороды? Но их же все называют Скукавиль. Я не про пригороды. Дальше. Шейс двинула ноги в другую сторону, к самому краю доски. Подоль её юбки подхватил прохладный вечерний ветерок и понёс её ещё быстрее. Она уплывала к дальней границе зелёного пояса, к черте, переступать которую не дозволялось. Телли крепко упёрлась ногами в доску, наклонила её вперёд и догнала подругу. Ты что имеешь в виду? Вообще за город? Ага. Ну это глупо, ведь там ничего нет. Там много чего есть. Настоящие деревья им по несколько сотен лет, горы и развалины. Ты хоть раз там была? Телли озадаченно заморгала. Конечно, не на школьной экскурсии Телли, но что ты там была? Телли резко остановила свой скейборд. Ржавые руины были развалинами древнего города они служили скорбным напоминанием о тех временах когда людей было слишком много и все они были невероятно тупы и уродливы Нет, конечно. И не говори мне, что ты была, шейкивнула. У тели сам с собой открылся рот. Не может такого быть. «Ты что же, думаешь, что только ты одна знаешь массу хитрых трюков?» «Ну, допустим, я тебе верю», — сказала Телли. Лицо Шей приобрело такое выражение, что Телли по опыту знала. Лучше с ней не спорить. «Но что, если нас поймают?» Шей рассмеялась. «Телли, там ничего нет. Ты ведь только что сама сказала. Ничего и никого, кто бы мог нас поймать». Да действуют ли там скейборды? Вообще хоть что-нибудь действуют. А особые скейборды годятся, если знаешь, как их обдурить и куда лететь. А выбраться за пригороды проще простого. Надо просто всё время лететь над рекой, выше по течению, белая вода. Глайдеры туда не суются. Теля снова раскрыла рот от удивления. Да ты и вправду там побывала? Порыв ветра ударил по расправленной куртке Шей, и девушка, задорно улыбаясь, снова отлетела в сторону от Телли. Телле опять пришлось наклонить свой скейборд вперёд, чтобы догнать подругу. Ветки на верхушке дерева задели её лодыжки. Земля пошла на подъём. "Вот это будет класс", крикнула Шей. "А мне кажется, это слишком рискованно". Перестань. Я хотела тебе это показать с тех пор, как мы познакомились. С тех пор, как ты мне рассказала про то, как испортила вечеринку красотулечкам и устроила ложную пожарную тревогу. Телли облизнула пересохшие губы. Она жалела о том, что в своё время не рассказала Шей всей правды о той ночи, о том, что всё на самом деле вышло случайно. Но она не рассказала, и теперь, похоже, ше считала её самой смелой девчонкой в мире. Ну, понимаешь, дело в том, что это заморочка с пожарной тревогой. Отчасти это получилось случайно, вроде как. Ну, ясное дело. Э, я хочу сказать, может быть, нам повремить немного. Осталось всего 2 месяца. «Вот-вот», — кивнула Шей. «Еще два месяца, и мы за реку носа не сунем. Станем занудными, скучными красотулечками». Телли фыркнула. «А мне кажется, что не так уж это скучно, Шей. Делать то, что ты должен делать, это всегда скучно. Не могу представить ничего ужаснее, чем когда тебе велят веселиться». «А я могу», — тихо отозвалась Телли. Я никогда не веселилась. Послушай, Телли, эти 2 месяца последний шанс сделать что-нибудь действительно крутое. Побыть с самим собой. Как только нас переделают, всё пропало. Юная красотка, красотка средних лет, красотка старуха всё. Она опустила руки, и её скайборд перестал уплывать от Телли. Потом мёртвая красотка. Это лучше, чем мёртвый уродка. Шей, пожало плечами и снова превратила свою куртку в парус. Они находились недалеко от границы зелёного пояса. Очень скоро Шей должна была получить предупреждение. Потом её доска начнёт упрямиться. Кроме того, добавила Телли, то, что нам сделают операцию, вовсе не значит, что мы потом не сможем заниматься чем-то таким. Вот только красотульки ничем таким никогда не занимаются, Телли, никогда. Телли вздохнула и поставила ноги крепче, готовясь следовать за шеей. Может быть, у них просто есть дела поинтереснее глупых детских шалостей. Может быть, веселиться на балах в городе лучше, чем слоняться посреди каких-то развалин. Глаза шеи сверкнули. А может быть, когда делают операцию, Когда перемалывают и растягивают твои кости до нужной длины, когда срезают твоё лицо, когда сдирают с тебя всю кожу и прилепляют пластиковые скулы, чтобы ты выглядела как все остальные. Может быть, когда ты через всё это пройдёшь, ты просто напросто вообще перестанешь чем-нибудь интересоваться. Тейли вздрогнула. Она никогда не слышала, чтобы операцию описывали вот так. Даже на уроках биологии, когда они разбирались в деталях, всё выглядело не так ужасно. Да ладно тебе, мы даже ничего не почувствуем, будем всё время видеть прекрасные сны. Да уж, конечно. У телли в голове прозвучал голос. Предупреждение, запрещённая территория. Солнце клонилось к закату, и ветер становился всё холоднее. Шей, давай возвращаться, скоро ужин. Шей улыбнулась, поматала головой и сняла с пальца кольцо интерфейс. Теперь она не услышит предупреждений. Давай полетим сегодня. Ты уже катаешься почти так же хорошо, как я. Шей, прогуляйся со мной, я покажу тебе американские горки. Что ещё за второе предупреждение? Запрещённая территория. Телли остановила свой скейтборд. Если ты не остановишься, Шей, нас поймают, и тогда уж мы точно сегодня ночью никуда не полетим. Шей пожала плечами. Ветер унёс её дальше от Телли. Я просто хочу показать тебе, что такое повеселиться. По-моему, Телли Пока мы не стали красотульками, пока нам не нужно веселиться по команде. Телли покачала головой. Ей хотелось сказать Шей, что Та уже научила её летать на скейтборде и что лучше этого нет ничего на свете. Ещё и месяца не прошло, а они стали почти что лучшими подругами. Телли чувствовала себя примерно так, как в детстве, когда познакомилась с Перисом. тогда не сразу поняли, что всегда будут вместе. Шей. Пожалуйста, Телли вздохнула. Ладно. Шей опустила руки и приподнялась на пятках, чтобы остановить скейборд. Честно? Сегодня? Конечно. Ржавые руины, так ржавые руины. Телли заставила себя расслабиться. На самом-то деле, Что особенного? Она частенько нарушала правила, а раз в год к руинам регулярно водили школьников на экскурсию. Вряд ли там было что-то опасное. Шей удалилась от границы зеленого пояса, подлетела к Телли, обняла ее одной рукой. «Вот погоди, увидишь реку. Ты сказала, там есть белая вода». «Ага. И что это такое?» Шей улыбнулась. «Вода!» Ответила она, но очень-очень классное.